Не желаете отдохнуть с дороги и переждать бурю? Вижу даже отсюда, что вы едва держитесь в седле. Передохните пару часов, а потом летите в свою чертову столицу. Никуда она без вас не денется. Взглянув в глаза пирса, светящейся надеждой и невысказанной мольбой, Надя не смогла отказаться от возможности размять ноги перед тем, как поехать дальше. Заглушив двигатель, она сошла на землю и потянулась всем телом. Пройдя следом за пирсом в полутемное помещение магазинчика, с любопытством осмотрелась. На пластиковых стеллажах пылились груды старых журналов в глянцевых обложках. Несколько ржавых автоматов по продаже квадроколы и огромное количество музыкальных квазикристаллов, популярных некогда рок-групп. Пока пирс готовил для нее пару сэндвичей, девушка одиноко бродила меж стеллажей. Выбрав заинтересовавшую композицию, она вложила кристалл в небольшое углубление на своем миниатюрном проигрывателе, висящем на шее. После минуты прослушивания вернула на место. «У вас отличная подборка», — похвалила Надя, благодарно приняв из рук пирса бутерброд. «Это коллекция моего старшего брата Александра. Мы вынуждены продавать их, нам нужны деньги», — вздохнул пирс, проведя рукой по кристаллам. «Он бы этого не одобрил». Так твой же брат даже не знает, что его коллекция выставили на продажу. Это идея моего отчима. Он сказал, что раз Сашка не присылает денег из города, значит пускай не ждет, что его вещи и дальше будут под присмотром, словно в долбанной камере хранения. Когда много лет назад мы купили заправку в надежде, что через нее пройдет федеральное шоссе номер 3 и мы сможем разбогатеть при ее продаже, все вышло совсем не так, как планировали. Трассу проложили на 100 километров южнее, а дорога, вдоль которой ты летела, это всего лишь наезженная колея. Моя мать умерла, когда мы еще были маленькими, а отчим вложил все средства в эту бесплодную землю. В округе не осталось других поселений. После великой засухи молодежь перебралась в столицу, а старики все вымерли. «Трудно представить себе здешнюю жизнь», – поежилась Надя, прожевывая бутерброд. «Можно, если захотеть. Пойдем, познакомлю тебя с Юркой». Спустившись в полуподвальное помещение, пир скинул пустую бутылку из-под газировки в чумазового подростка лет 15, который ухитрился ловко увернуться от нее. Под нечестной копной соломенных волос, выцветших на солнце, Юрка в рабочем комбинезоне засаленным пятнами масла напоминал несуразное чучело. Лишь голубые, как лед, глаза на загорелом лице светились внутренним весельем и озорством. Вытерев грязные руки прямо об одежду, он несколько раз пнул ногой приземистый ящик в углу комнаты. Удовлетворенно кивнул, стоило тому размеренно заурчать и замигать датчиками на приборной панели. «Пирс, третий аккумулятор дышит на ладан», – пожаловался он, разглядывая гостю из-под насопленных бровей. «Я выяснил, откуда конденсат. Одна из емкостей с кислотой протекает». «Познакомься, это Надя. А это Юрка, вечный мой геморрой и главная боль». «Поклёп!» — возмутился подросток, сердито толкнув брата плечом. «Иногда бывают перебои с электроэнергией», — объяснил Пирс. «Вот мы и держим на всякий случай резервный источник энергии в рабочем состоянии. Ветряк и солнечные панели вырабатывают достаточное электричество для аккумуляторов, а потом мы сможем пользоваться ими целый день, не прибегая к энерголинии. Это, пожалуй, единственный способ сэкономить деньги». С водой, к сожалению, так не получается. Скважина с каждым годом все сильнее высыхает и мы вынуждены бурить землю глубже. Если бы мы жили рядом с морем, то легко черпали и прогоняли ее через фильтр, выделяя из нее чистый кислород и водород. Местная вода сильно загрязнена химическими примесями, не поддающимися обычной очистке. Приходится использовать специальные фильтры и дистиллятор, прежде чем достать из нее топливо. И часто здесь бывают гости? — спросила Надя, с улыбкой подмигнув смутившемуся Юрке. «Чуть чаще, чем пару раз в год», — вместо пирса проворчал подросток. «Основная трасса на юге, она очень востребована. Полевые бури очень опасны. Рассказывают о стене песка, что рвет металл машины и забивают воздухозаборники, отчего случается авария. Если аэрокар на полной скорости влетит подобное облако — бум!» Юрка стукнул ладони по столешнице. «Разобьется, как и бетонную стену». Человека просто раздерет на части. Ты разве не знала об этом? Вообще-то даже не догадывалась, что они бывают такой силы, осторожно призналась Надя. Я до сих пор нахожусь под впечатлением от увиденного. Пролетая мимо высохшего русла Соленого озера, в 30 километрах отсюда, я стала свидетельницей жестокой драки между двумя группами людей. Они дубасили друг друга здоровенными дубинами, усаженными шипами и длинными цепями с металлическими шарами на концах.